А сказал совершенно спокойно. «Вирус запущен, господин Коммерер. Ваши специалисты уж давным-давно не сталкивались с чем-то подобным. И остановить этот вирус могу только я. Поэтому будем разговаривать на моих условиях. Вы согласны? Сейчас сюда придет один человек, — начал я. Да я уж здесь!» Откликнулся из угла Леонид Андреевич. Он покачался в гамаке. Ну, голубчик натворил тот дел, прямо и не знаю, с чего начать. Елю говорил корней убыть на гиганты, чтобы потолковать с вами поподробнее. Шеф, сказал ей похантийски, вы что, отправили корней туда, зная, что здесь именно? Похантийски же ответил он. Но полетел туда корней не с пустыми руками, извините за нечаянный каламбур. Я понял, с чем туда полетел Корней, и похолодел. Глава десятая В полдень на площадь привезли армейские кухни, люди бросали кирки и лопаты и выстроились в длинные очереди, гремя блестящими металлическими сутками и котелками. Стерегший толпу дворцовый гвардеец в лихо заломанном берете, стоявший, расставив ноги на крыше трансформаторной будки, тоже позволил себе присесть. Автомат, впрочем, он держал под рукой. Нет, господа, я всего ожидал, только нету. Я полагал, что начнутся массовые казни, потом будем искать свое имущество. А я считаю, что гер, что его Алайское высочество, совершенно прав. Хочешь жрать, будь любезен поработать. Но почему всех? Почему я, почетный член коллегии адвокатов, должен махать киркой и таскать обломки? Вот что я вам скажу, господа. Герцог подменный? Что за бред? С чего вы взяли? Я неоднократно был во дворце на приемах и прекрасно помню молодого Гигона. Тот, что помнишь. А да мне Шурин рассказывал, что у него двоюродный брат в бойцовых котах служил. Герцога Гигона отравили каргонские агенты. Старый герцог, конечно, погоревал, но без наследника нельзя, особенно в наше время. Вот это искали среди бойцовых котов парнишку, как две капли воды. Конечно. И стал бы ж парнишка говорить на трех языках, безукоризно ездить верхом и так далее. Но, господа, когда же начнут расстреливать это быдло, когда можно вернуться в свои дома? — Лучше скажите спасибо, господин адвокат, что мы здесь работаем, в центре. Мятежников, взятых с оружием в руках, отправили за реку гасить в заводах, а без респиратора там все равно верная смерть. — А я так думаю. Хоть эти ребята и мошенники были, а все же эпидемию остановили. — Да бросьте вы, не было никакой эпидемии. Что ты несешь четырехглазый? Не было, не было... Как же не было, когда я трой суток с толчка не слезал? Не было и эпидемии. Была грязная вода, испорченные консервы. Вы же скажите, роки не мыли. А вот я что еще скажу. Это все синие жопы и нам устроили. Они же ведь сплошь колдуны. Им на технику нашу наплевать. И науке то же самое. Молодой герцог, как заварушка в столице началась, бежал на самолете в архипелаг. Так его же, по-вашему, отравили. Это его... По его отравили, а, по-моему, бежал. И авиетку его сбили крысаеды из десантного катера. И попал он на маленький такой островок, где карлы живут. А карлы эти, надо вам знать, даже среди дикарей дикарями считаются. И вот там-то он и задружил с одним выражаем из тех карлов, обещал ему стрекорба. Ворожей тому себя поворожил и восстановил в герцогстве законные власти. Вы только дождитесь, когда музыка кончится, и сами вражбу услышите. Ну, прямо стыдно слушать. Что вы огородите? Как же, по-вашему, в империи все обернулось? Он что, ваш Карл и Каргон заворожил? Ну, не весь Каргон, а принцессу ихнюю, это точно. Господа, господа, подобные слухи хуже разрухи. Мир с Каргоном готовился уж давно. У меня есть знакомый курьер в Министерстве иностранных дел. А теперь никакого герцогства Алайского не будет. Будет после их бракосочетания Алайской империи Каргон. Ловко.